Глава четвертая. От ярости я задохнулся, но взял себя в руки. Ну, пропишешь ему по первое число, а что дальше? Схватят и все. Нет, надо сматываться. И я кинулся вверх по лестнице. Пролет, следующий. Тут вспыхнул свет, и взвыли сирены. Заключенные переполошились, с просонья переругивались, Сейчас они кинутся к дверям, а обнаружат меня в коридоре и заявится охрана. Выхода не было. Оставалось одно — бежать на последний этаж подальше от камер. Уже в полном отчаянии я заглянул в первую попавшуюся камеру на этом этаже и остолбенил. Она была пуста, и все остальные на этаже тоже. Это давало мне шанс». Птичка я взлетел по металлическим ступенькам, в два счета обработал замок и собирался уже выскочить на крышу, как заслышал внизу шаги двух охранников, поднимавшихся на этаж. Едва они сюда доберутся, все кончено. Замок щелкнул, я навалился на люк и, распластавшись на крыше, опустил крышку на место при этом успел увидеть что охранники направляются прямиком в мою сторону заметили сердце билось как бешеное я пытался перевести дыхание и ждал дальнейшего развития событий но никаких криков пока не было очевидно они меня не заметили я пока свободен хорошенькая свобода Валяюсь на дурацкой крыше, стучу зубами от холода, а минуты через три меня сапуют. Еще минуту я бессильно дрожал, испытывая острую жалость к себе, но встал, отряхнулся, как собака, и ощутил ярость. — Да что ж это такое? — сплюнул я. «Гениальный преступник! Преступная жизнь! И влипнуть в первой же серьезной заварухе из-за олигофрена с ножечком. Учись, Джим! Учись! В будущем пригодится! Запомни, всегда прикрывайся с тылой флангов, продумывай абсолютно все, и помни, что кретины...» — На то и кретины, что просыпаются именно тогда, когда тебе это меньше всего нужно. Если хочешь, чтобы он спал крепко, сделай так, чтобы он спал крепко. Да, конечно, сейчас это премудрость тебе, что рыбий зонтик, но на будущее пригодится. А пока, пока соображай, как выкрутиться. — А чего тут было особенно соображать? — Когда охранники откроют люк и вылезут на крышу, то меня обнаружат... Где тут спрячешься? Наверху цистерны. Ну и что? Если они вылезут на крышу, то уж проверят все, нечего сомневаться. А что делать? И вниз не сиганешь, а так хоть остается слабенькая надежда. Вперед! Легко сказать. Стенки цистерны были совершенно гладкими, а до верха было не достать. Я отошел, разбежался, прыгнул и уцепился за какую-то штуковину наверху попытался был ухватиться лучше, но пальцы разжались, и я рухнул вниз. Если этот грох услышал и внизу, я не удивлюсь. Надеюсь, что шмякнулся я над пустой камерой, а не над коридором. Что ты парень? много думаешь и мало делаешь, усовестил я сам себя. черт возьми мне что-то надо залезть отошел к самому краю, несколько глубоко вздохнул и бросился вперед. Разбег, толчок, прыжок, и правая рука ухватилась за железо. Ухватился левый и рванулся вверх, и, поцарапавшись, металл влез на самый верх цистерны. Тьфу! Фути! От моего лица валялась какая-то дохлая птица, причем ее мертвые глаза смотрели прямо на меня. Я попытался отодвинуться в сторону, но услышал, как крышка люка откинулась на крышу. «Эй, подтолкни меня! Я застрял!» Это, похоже, были все те же толстячки и охранники, которых я заметил внизу. Опять вздохи и пахтени, на крышу забирался второй. «На кой, черт, мы сюда лезли?» — заныл первый. «Что значит на кой?» — возмутился его напарник. «Мы выполняем приказ!» А ты никому не повредила. Но лег то был закрыт, камера тоже. Давай-ка, пшеливайся. Судя по звуку шагов, они обошли крышу и вернулись к люку. Нет его тут. Спрятаться тут негде. И за карнизм он не висит. Я проверил. Тут еще одно место, где мы не смотрели. И я почувствовал, как глаза уперлись в меня сквозь металл. Сердце снова бешено заколотилось, их шаги приближались и в полном отчаянии вцепился в поверхность цистерны. — Не мог он туда залезть, слишком высоко, я даже до края не могу достать, да ты и до своих шнурков не достанешь. Давай, помоги мне залезть, поддержи к меня снизу, тогда я дотянулся, я взглянул только. Да, он был совершенно прав, один только взгляд что еще надо, что я мог тут поделать? Меня хватило полное безразличие. Я лежал, слушал их возню и переругивание. толстяк старательно пыхтел и, корцполз наверх. Вот в фути от моего лица появилась рука и... Сработало подсознание. Ей-богу, придумать такой я бы не смог. Рука самостоятельно дернулась и подтолкнула дохлую птицу под самый его пальц. Эффект был великолепен. Птица исчезла, зажатая в пальцах. Снизу раздались черты хани, и глухой удар. Что случилось? Ах, я взялся, топ! Да я ж колено ушиб! ну вставай, обопрись об меня, прыгай на здоровой. Они медленно опускались вниз, а я наслаждался покоем. Конечно, они могут вернуться. Это исключить было нельзя, но первый раунд я по очкам выиграл. А через какое-то время я понял, что выиграл и второй. На крышу никто больше лезть не собирался. Вскоре сирены замолкли, и все поиски сосредоточились во дворе. Там орали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 Во всяком случае дрожать он перестал. — Если, конечно, ты мне поможешь. — Отвечай-ка. — В какой камере стинджер? — Готов? — Кивне головой. — Отлично. Я снимаю полотенце. Но если вякнешь, задушу. Валяй. — Двести тридцать первое В. — На нашем этаже очаровательно. Так, а полотенце надо положить на место. Соседушке впасть положил.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 Стинджер бесшумно притворил ворота, развернулся и со всех ног бросился в темноту. Я припустил за ним. «Мы свободны!»